Слава тридцать пятая. Лана. По приезде домой дни пролетают в суете. На работе завал, в садик Ляся совсем расслабившись ходить не хочет, только через капризы и слезы, а со Славой за два дня мы виделись всего раз. Вечером, в день нашего с дочуркой возвращения в город, он заскочил к нам на ужин с цветами и новой куклой для Ляськи, а потом снова умчался домой. Язык сказать правду тогда так и не повернулся. А после его и моя занятость не позволяли даже выбраться на обеденный перерыв. Эля, что неудивительно, тоже вся в работе, включая подготовку к празднику Алексея, и с ней я тоже поддерживаю связь только по телефону. Подруга очень сильно извиняется, что не может выбраться и выпить кофе со мной. А мне остаётся только пожимать плечами и уверять, что всё в порядке. А Рысев, Рысев молчит. Так пролетают четверг и пятница, а моё утро субботы начинается в волнительном ожидании. Проснувшись раньше звонка будильника, наливаю себе чашечку крепкого чёрного кофе и почти час сижу на кухне, гипнотизируя взглядом телефон. А всё потому, что сегодня день варенья моей коллеги Глашки. И вот-вот, с минуту на минуту, должен приехать её подарок. И когда заветный звонок курьера раздаётся, подсвечивая экран телефона, и парнишка на том конце провода говорит выходить, я чуть ли не бегом несусь на первый этаж, в последний момент вспоминая, что нужно было надеть длинный маховый халат, а не светить своей стройной фигурой в тонкой шёлковой ночнушке. На улице прохладно. Однако я на это не обращаю никакого внимания быстрее бы получить заветный подарочек в свои руки, которые уже трясутся от волнения. Доброе утро. Илана, всё верно? Улыбается парень, симпатичный надо сказать. Видимо, тот самый холостой сын заводчицы, которая всё пыталась меня сосватать. А я тут такая с гнездом на голове после сна и сонной моской. Совершенно верно. Доброе утро, Игорь. А где моё серое чудо? Хлопаю ресницами, аке сама невинность прыгает с места и в карьер. Не до знакомств мне сейчас. У меня вон и так два повисших в воздухе романа которая, кстати говоря, не торопится давать какие-то определённости. И парень, видимо, замечает моё нетерпение, потому что передаёт в руки заветный свёрток. Я приподнимаю край шик покрывала, рассматривая веслоухую и желтоглазую мордашку мурлыкающего чуда. И не слишком церемонясь, распрощавшись с молодым человеком, спешу домой. Ляся будет в восторге, я уверена в этом. Начёрка, кажется, уже с того момента, как научилась говорить, стала просить у меня завести дома какую-нибудь животинку. То это были обезьянки, то черепашки, рыбки. Пару раз даже ящериц пыталась притащить с улицы домой. А не так давно вон вообще кролика взять уговаривала. Но я сопротивлялась. Стойко сопротивлялась, пока не решила, что в конце концов я и сама буду не против мурчащего-урчащего антидепрессанта дома. Тогда как для Ляси это будет некоторая ответственность, к которой малышка должна привыкнуть с самого детства. Поэтому и остановила свой выбор на коте. Оказавшись в квартире и только закрыв за собой дверь, крадусь тихонько на цыпочках с улыбкой во всё лицо к спальне дочурки. Сердце замирает в ожидании радостного виска и горящих от удивления глаз Ляси. А мой маленький подарочек тихонько мяукает, завёрнутый в пушистый плед. Пробираюсь в спальню, как варежка на носочках, и присаживаюсь на широкую кровать с розовым одеялком, выпуская на волю забавно оглядывающегося вокруг нового члена семьи. Котейка неуверенно переступая своими умилительными лапками, топает в сторону своей сладко спящей хозяйки, а я поглаживаю покудрявой голове Алексию и слышу недовольное сопение своей засони. "Лася, малышка", шепчут, целуя в носик курносик. "Просыпайся, солнышко". "Мулька", вздыхает моё чудо, переворачиваясь на спину, так забавно вздыхая. "Я хочу ещё поспать, Муль". За Соня она точно врисела. А вот тоже в выходной было не поднять раньше полудня. И почему я опять вспоминаю про него? Но, малыш, у нас гости. "Гости? Лэйс, да?" удивлённо взлетают реснички Ляси и открываются глазки. И только я собираюсь открыть рот, Как серое чудо забирается Ляся под бок и выдает тихое и мелодичное мяу. Ляся подскакивает на постели и округляет свои большие глаза, поглядывая на котенка с таким восхищенным удивлением, что словами не передать. «Мулька, это котенок? Это мой котенок, да?» — сжимает в объятиях ворчащего от такого сильного проявления любви животного Ляся. «Твой, твой!» Смеюсь, притягивая детвору к себе и расцеловывая свое чадо. «С днем рождения, моя сладкая! Я тебя очень, очень, очень люблю, гномик!» Сжимая в объятиях, вдыхая любимый сладкий клубничный запах самого любимого в этом мире человечка, и понимаю, что Рейсеву я благодарна как минимум за одну очень значимую деталь в моей жизни за Лясю. За мой маленький моторчик и за мой гигантский смысл жизни. Как бы между нами всё ни сложилось дальше, и какое бы он ни принял решение, уверена, Лёша не посмеет у меня её забрать. А если и так, шишки ему с маслом, а не моя, Алексей. Спасибо, мамулька. Отпускает всего на мгновение из своих рук пушистика Ляся. «Я то за тебя люблю, муль!» Обхватывая своими горячими ладошками меня за шею и смачно чмокнув в щеку, говорит дочурка. А у меня ужасно сильно начинает щипать глаза. Еще немного, и мулька начнет рыдать от умиления и счастья. В данный момент просто безграничного. «Сильно-сильно? Как сильно?» — подмигиваю. «Вот так сильно!» — смеется Ляся и демонстрирует мне свою удушающей силы любовь, повисая на шее, как обезьянка. Наше утро сегодня было прекрасным, тихим, мирным и неторопливым. Почти час мы с Лясей провалялись в кровати, рассуждая на тему, как бы назвать нашего нового жителя. В итоге остановившись на простом, но звонком Тигруля. Серый в тёмную полосочку Тигруля показался дочке очень похожим на знаменитого персонажа из мультика. Ну что же, Тигруля так Тигруля, но надолго так бездельничать не получилось, потому что впереди ещё длинный, насыщенный день. И пока Ляся показывает новому жителю дом, ходя за маленьким пушистым комочком буквально по пятам и так забавно опекая, я решаю по телефону последние вопросы касательно намечающегося праздника. Готовлю нашей с ней вечерние платья и обзваниваю родителей ребятишек из садика, которых дочка решила пригласить, напоминая время и место проведения. Телефон уже с самого утра не умолкает от звонков многочисленных родственников, что спешат постравить и меня, и Лясю. Но я втайне где-то глубоко в душе жду одного единственного звонка звонка от мужчины, который имеет непосредственное отношение к этому дню. Однако Лёша молчит, хоть в Нью-Йорке уже и утро. На обед на тортик с этим самым тортиком забегают девчонки с работы и приносят Лясе шикарный кукольный домик для Барби. Бело-розовое чудо с целым подарочным пакетом мебели для жилища её кукол. К счастью ребёнка просто нет предела. А в районе двух забегает взмыленная шубутная Эля, расцеловывая крестницу и обещая ей грандиозное представление. Что она там задумала, даже уже страшно представить.